Глава 11. Оби-Ван быстро оценил нападающих. Первая и вторая линии были составлены из карликовых самонаводящихся дроидов-пауков, которые неслись на джедаев с лазерными приборами слежения, посылающими тонкие синие линии, разделяющие пространство между ними. За дроидами шли войска, местные населения, одетые в полную пластойную броню и боевые шлемы. Такая сложность была удивительна. Оби-Ван задавался вопросом – Зачем коммерческой гильдии нужна такая устрашающая операция безопасности? Бластерный огонь дроидов-пауков был быстр и точен. Они шли на длинных и тонких ногах к джедаям. Оби-Ван и Сири вышли вперед, световые мечи двинулись, как завихрение пылающего света, разрезав первых дроидов, идущих на них. Они сражались вместе уже так много раз, что научились объединять свои стили. Сири действовала мгновенно, Обиван был стратегом. Он планировал, а она завершала дело. Он подводил, она наносила удар. Они двигались быстрее, чем могли отследить дроиды. И с Саэрой, зашедшей с другой стороны, они легко скосили две первых линии. Саэра была известным бойцом, и обиван всегда имел шанс понаблюдать за ее техникой. Она двигалась плавно, как ветер и вода. Каждый удар ее светового меча был просчитан, хотя казалось, что в ее стиле не было никаких расчетов. Было только движение. Она выбила пятерых дроидов, одним ударом сбив их головы и отправив металл лязгать по каменному полу. Воздух заполнился дымом, поднимающимся в вышину. Отклоненные бластерные выстрелы поражали солдат, которые вдруг выяснили, как это трудно удержать строй. Скоро они поняли, что имеют дело не с растрепанными ворами, у которых только несколько бластеров за поясом. Они расчехлили бластерные винтовки и начали стрелять. Две дюжины выдвинулись вперед, пока приближалась третья волна дроидов. оби начал покрываться потом. Он не видел возможности проиграть, но последнее, в чем он нуждался, это быть подстреленным бластерным огнем и раненым преследовать Омегу. Затем позади солдат из теней появился Райгол. Его серебряный серый световой меч загудел, когда он задержал его на мгновение перед собой, рассчитывая на возможные трудности. Он двигался быстро для своих размеров, быстрее, чем квайгон. Его изящество удивляло, а большая сила никогда не ослабевала. Солдаты, которые поворачивались к нему, не могли отступить достаточно быстро. Оставшаяся команда кинула взгляд на троих джедаев спереди и одного сзади и начала отступление, поля во все стороны. Они позволили им уйти. Присутствие джедаев на планете не могло надолго остаться тайной. Джедаи не забирали жизни без необходимости. Как только они оказались в безопасности, Оби-Ван выхватил комлинг. Он не мог связаться с Энокином, Сири тоже попыталась, затем покачала головой. «Здесь много помех», — сказала она. «Мы должны найти их». И тогда Оби-Ван почувствовал нечто. Мерцание, начавшееся на краю его сознания, а затем возросшее. Темный образ внутри него. Он сказал спокойно, несмотря на страх в сердце. «Он здесь». Остальные повернулись к нему. «Кто?» – спросила Сири. «Ситх». «Он где-то здесь, в монастыре». Он увидел мгновенное понимание на лице Сири, окаменевшую Саэру, застывшие глаза Райгола. Они смотрели друг на друга, волнение глубоко проникло в них. Здесь был Ситх, а их подованы были одни. Глава двенадцатая. Эннекин услышал волнение, похожее на птичью стаю. Но вместо шелеста перьев он услышал механический ляск металла по камню. «Останьтесь здесь!» — приказал Феррус Аубин. «И спрячьтесь!» — крикнул он через плечо, убегая. Феррус и Эннекин вместе побежали в начало зала техобслуживания. Они оглядели обширный ангар. Сначала они ничего не увидели. Они могли только слышать угрожающий ляск. Затем из мрака выросли боевые дроиды, линия за линией, может, тридцать, сорок. «Подожди», — сказал Феррус, — «это необычные боевые дроиды. У них укрепленная броня», — сглотнув, сказал Леникин. — «и центр управления ниже. Им нельзя отрезать головы». «Их слишком много», — сказал Феррус, — «нужно отступить. Мы можем справиться с ними», — настаивал Леникин. Энекин, сейчас не время играть в героя. Мы не сможем это сделать в одиночестве. «Вот в чем твоя беда, Ферус», — прохладно сказал Энекин. «Ты всегда смотришь на возможности». Он вышел в темноту ангара. Он видел, как инфракрасные приборы слежения на дроидах двигались по пространству. Они ищут его. У него было несколько секунд. Ферус встал рядом с ним. Конечно, раз Энокин вышел встречать дроидов, Ферус поступит так же. Он не оставил бы его. Энокин это знал. Мы должны атаковать сверху. Они не будут ожидать этого, сказал он. Как? Следуй за мной. Энокин обратился к силе. Он прыгнул на гигантскую статую слева, приземлившись на ее колени. Он начал быстро подниматься, ища опоры высыпающимся камне. Он слышал Феруса позади себя. Он балансировал на одном плече огромной статуи, Ферус на другом. Теперь они были высоко над полом, но даже в этом случае потолок ангара терялся в темноте над ними. «Ждем первой волны, затем прыгаем», — сказал Энакин. «Мы можем использовать наши жидкие кабели. Статуи станут прикрытием и...» «Я понял», — сказал Феррус. Они ждали точного момента, когда их атака будет наиболее эффективна. Осталось несколько секунд, когда два темных силуэта выбежали из ангара. Дарра и Тру. «Они думают, что мы там». «С ужасом», — сказал Ферус. «Почти немедленно дроиды засекли позиции Дарры и Тру. Ферус и Энакин выпустили в воздух жидкие кабели, надежно их закрепив. Они спрыгнули со статуи и качнулись к первой линии дроидов. Их световые мечи двинулись сокрушающими кругами. Из-за неожиданного угла атаки дроиды сначала не смогли засечь их позицию. Проносясь вдоль линии, они сумели уничтожить дюжину дроидов между собой». Подскочив, дары и Тру занялись остальными. Жуткое место и темнота, сверкание металла, напряжение битвы. Энакин ничего не чувствовал, ничего не видел, кроме того, что было перед ним. Он не был дураком. Он знал, что их шансы победить стольких дроидов стремились к нулю. Но он также знал, что только в таких поступках, как этот, может проявиться истинный джедай. Он оттолкнул дроида с помощью силы, и тот врезался в другого. Он порезал их обоих в одну дымящуюся груду. По сравнению с его связь Феруса с силой была слабой. Энакин потянулся к ней известным ему способом, потянулся к силе в камнях и пыли и особенно в воздухе, которым он дышал. Сила была частью его и вокруг него. Его взгляд стал более острым, его контроль стал более совершенен. Он не считал, сколько дроидов он разнес. Он не колебался и не прикидывал свои шансы. Он просто продолжал двигаться. Даже когда он двигался, он следил за подаванами вокруг. В сражении его проблемы с Ферусом исчезли. И они были товарищами-джедаями и должны были прикрывать друг друга. Дроиды разделились на группы. Дарра, которой требовалось пространство для атаки, внезапно оказалась окружена. Она крутанулась по дуге, держа большинство из них на расстоянии. Тру, находящийся ближе всех, прыгнул с помощью силы ей на помощь. Его гибкие руки прорезали ему дорогу к ней. Дарра воткнула свой световой меч в панель управления ведущего дроида, и тот безумно завертелся на месте, распыляя бластерный огонь во все стороны в вызывающих головокружение кругах. Беспорядочная стрельба настигла Тру во время прыжка. Его ранило, и он упал. Его световой меч покатился по полу. Дроид наступил на него и продолжал идти. Энакин помчался было на помощь, но краем глаза увидел какое-то движение. Нечто гибкое, плавное. Не как движение дроидов. Плащ. Одетая в темную фигура двигалась быстро, держась в тени и направляясь в темный конец ангара. Гранд Омега. Тру лежал. Дара прыгала, защищая его. А теперь и Ферус двигался в их сторону. Ситуация была прикрыта. А Омега уходил, уверенно направляясь к тому самому выходу, о котором говорила Аубен. Это был его шанс, его единственный шанс. В последний раз, взглянув на друга, Энакин побежал в темноту. Глава 13. Райгоул показывал дорогу. Когда я не мог пройти, я пошел вдоль стены назад в гору. Там старый посадочный ангар. Он огромный, возможно, сто залов техобслуживания на каждой стороне. Я вошел через один из залов в конце. Вот там они. — Подаваны не будут знать, что это ситх, — сказала Саэра. — Пока... Они все закончили предложение в своих умах. Пока не будет слишком поздно. Райгол уверенно вел их вниз. оби -ван чувствовал гору, словно она придавила ему спину. Чем ближе они подходили, тем больше страха он испытывал. Сейчас они были глубоко внутри монастыря. Даже при том, что он был в руинах, Обиван видел, насколько он отличался от храма джедаев. Хотя монастырь ситхов имел те же самые цели – учить и тренировать, было ясно, что в этом месте правит страх. В храме были величественные комнаты, но еще и тихие места, заполненные светом классы, сады. Джедаи полагали, что красота была частью силы и поддерживали ее. Звук воды, игра света, изящные изгибы лестниц – Храм был спланирован как место комфорта и суровости. Линии этого места были грубы. Стены были высокими, но немного сужающимися кверху, чтобы создать ощущение, что вы в ловушке. Углы немного вывернуты, что, как понял ОбиВан, было сделано преднамеренно. Монастырь был спроектирован так, чтобы запугать, вывести из равновесия. Не было никаких щелей для воздуха или света. Был только холодный серый камень, массивные колонны, твердые полы. Среди покрытых каплями камней Оби-Ван все еще чувствовал страх множеств существ, которые приехали изучать зло, тех, кто наивно надеялся на некоторые просвещения, но были загнаны в ловушку своими собственными желаниями. Он задрожал. Это было, словно он почувствовал каждую потерянную жизнь, каждую ужасную смерть. Остальные джедаи молчали. Он знал, что они чувствовали то же самое. Наконец Райгоул шагнул через открытый дверной проем в то, что когда-то было залом техобслуживания. Они увидели Аубен, сжавшуюся за развалинами древнего транспорта. Молча она указала на арочный свод, ведущий в ангар. Стояла пугающая их тишина. Они выбежали в ангар. Он был настолько густо засыпан останками дроидов, Что убиван поразился? Неужели подаваны уничтожили их всех? Они видели, что сражение закончилось всего несколько секунд назад. Тру лежал на полу. Ферус склонился над ним, обрабатывая рану бактой. Дара кружила вокруг и увидела их. Ее световой меч все еще был активирован. Она выключила его, когда Райгол направился к своему раненому подавану своей обычной размеренной скоростью. Страх проник в убивана. «А где Энакин?» Дара видела вопрос в его глазах. «Он побежал туда. Я думаю, что он что-то увидел». Она указала в темноту в конце обширного ангара. Обиван побежал. Он положился на силу, чтобы найти Энакина. Он открыл себя ей в надежде, что она покажет ему, что он должен знать, был ли его подаван ранен или произошло самое ужасное. Он не сомневался, что Энакин кого-то преследовал. Не имело значения, что думал Энакин, но он не был достаточно экипирован, чтобы иметь дело с ситхом. оби -ван бежал в темноте. Он не рискнул зажечь ни свет, ни даже световой меч. Темнота, казалось, проникала в его легкие, затрудняя дыхание. Он карабкался по упавшим каменным блокам, деталям двигателей, кускам машин и островам транспортных средств. Было трудно устоять на ногах, но он не издал ни звука. Он увидел движение впереди и понял, что нашел Энакина. В нем поднялось облегчение, сделав его на мгновение слабым. Он был так испуган, а сейчас он удивился мгновению своего страха. Тот казался несоизмерим с тем, что он знал о навыках Энакина. Все, что он сейчас понимал, это то, что у него была невыносимая потребность защитить своего подавана от ситха, стоять между Энакином и темной стороной. «Это естественно», — допустил он. Энакин двигался быстро, прижимаясь к стене ангара. Он был так сосредоточен, что не ощутил оби позади себя. Обиван с тревогой отметил это. Сколько раз он просил Энакина никогда не сосредотачиваться только на цели впереди, а распределять свое внимание как сеть настолько далеко вокруг себя, насколько возможно. Он должен был почувствовать своего учителя. Обиван прибавил шаг. Он чувствовал, что темная сторона силы росла и накапливалась. Он хотел окликнуть Энакина, но не стал раскрывать их позиций. Ему не стоило волноваться. Кем бы ни был Ситх, он знал точно, где был Энакин, так как к ужасу убивана его ученика внезапно подняло как куклу и подбросило в воздух. Тело Энакина врезалось в разбитый крейсер. Он упал на землю. убиван помчался вперед. Его световой меч был активирован и готов к сражению. Его внимание было рассредоточено вокруг так, как он преподавал Энакину. Он знал, что ситх был осведомлен о его присутствии, и что он без колебаний помчится помочь своему ученику. Никакого нападения не было. Энакин уже приходил в себя, когда Убиван склонился над ним, быстро проверяя, есть ли переломы или ушибы. «Я в порядке», — прихрипел Энакин, — «просто в шоке. Я никогда не испытывал ничего похожего». «Ты видел его?» «Только сзади, высокий, одетый в черный закрытый плащ до земли. Лица я не видел, он не оборачивался. Я почувствовал, как сила обрушилась на меня, словно автоматическое бластерное орудие». Энакин постарался встать на ноги. «Это мог быть ситх». «Я знаю». Энакин рванулся вперед. «Куда ты?» – спросил оби -ван. Когда он обернулся, оби увидел, что лицо Энакина изменилось. Каждый мускул напрягся, а его глаза посуровили. У нас есть шанс остановить его, сказал Эникин. Нужно дождаться остальных. Будет слишком поздно. Обиван колебался только секунду. Энекин был прав. Они могли попробовать. Он побежал вперед и они вместе двинулись дальше в темноту. Держи свое внимание свободным, предупредил его тихо убиван. Он может прийти откуда угодно. В этот раз я буду готов. Не будь так уверен, ответил Обиван. Скорее всего, не будешь. Они приблизились к концу ангара. Он почувствовал это быстрее, чем увидел. Здесь было полно ржавеющих транспортных средств, выстроенных в линию, как темные гигантские фантомы. Как фантомы. Фантомы, которые двигаются. Обиван моргнул. Он мог поклясться, что древние суда двигались. Затем он понял. «Сюда!» – завопил он, когда первый транспорт внезапно опрокинулся. Он раздавил бы их, если бы Оби-Ван не отскочил в сторону с Энакином за спиной. Он прижался к стене, когда пришел в движение другой транспорт. Его зазубренное крыло было смертельным оружием, способным порезать их на ленты. Вдруг крейсер с разгоном направился к стене прямо на них. «Вниз!» Энакин и оби рухнули на пол, обнимая камни, когда крейсер, пролетевший над ними, врезался в стену. Куски корабля посыпались дождем. Грохот стоял оглушительный. Они прыгали, крутились и ныряли, уклоняясь и используя силу, чтобы отбить их, когда могли. Наконец они остановились отдохнуть в тени одной из гигантских статуй. Оби-Ван прислонился к когтистой ноге и прищурился в темноту. Он не мог видеть ситха, но он чувствовал его веселье, его триумф. Транспорты теперь разбивались друг от друга, создавая массив искореженного металла, эффективно блокирующий их от начала ангара. Энакин побежал к горе из металла и попробовал подняться по ней. Обиван почувствовал, как темная сторона поднялась волной, а затем пропала, оставив после себя пустоту. — Это бесполезно, — сказал он Энакину. Ситх ушел. — Ушел, — тупо повторил Энакин. — Не беспокойся убиван убрал световой меч. Я не сомневаюсь, мы с ним еще встретимся. Глава 14. Энакин немедленно поспешил к Тру, когда убиван пошел посовещаться с учителями. «Ты в порядке?» Тру слабо улыбнулся, но глаз не поднял. «Просто несколько ушибов. Ферус подлечил меня». Ферус убирал медкомплект обратно в свою сумку. Он тоже не смотрел на Энакина. Дара изучала рукоятку своего светового меча. «Я видел, что кто-то пытается убежать, и я побежал за ним», — сказал Энакин. Оказалось, это был ситх. Обиван уверен в этом. «Но это неудивительно», — сказала Дара. «В конце концов, мы ведь на карибане». В голосе Дары появились незнакомые твердые нотки, как будто она обижалась на Энакина. «Наша миссия — это найти Гранта Омегу», — сказал Энакин. У вас все было под контролем, поэтому я побежал за ним. Точнее, я думал, что за ним. Значит, ты был уверен, что у нас все под контролем? Ферус выпрямился, вытирая руки от Унику. Так я сказал: Тру был ранен, я помогал ему, а Дара должна была сражаться против дюжины дроидов. И это было под контролем. Очевидно, я сделал правильный вывод, сказал Эннекин, указав на останки дроидов. «И, конечно же, ты думал только о миссии», — сказал Ферус. «Конечно». Энакин знал, чего добивался Ферус. Он чувствовал, как его шея начала пылать и отвернуться, прежде чем жар достиг его щек и выдал бы его. Правда была менее определённа, чем слова. Он думал о миссии, но еще он думал о себе. У него была возможность захватить Омегу без посторонней помощи. Он оставил Феруса с тайным умыслом. Он хотел победить. Он опять посмотрел на Тру. Его друг выглядел утомленным и несчастным. Энакин решил поговорить с ним, как только сможет сделать это конфиденциально. Дружба с Тру была очень важна для него. Но Тру тоже должен был понять, что было важно для Энакина. Энакин присоединился к учителям. Райгол и Саэра исследовали обломки боевых дроидов. «Это супербоевые дроиды!» «Мы слышали о таких», — сказала Саэра. «Полное нарушение Устава Республики». Оби-Ван выглядел мрачным. «Нам повезло, что все целы. Все могло бы быть намного хуже. Я думаю, наш следующий шаг — это проследить маршрут Ситха, если сможем. Он, скорее всего, вышел там, где вошел ты, Райгоул». Райгол кивнул. «Вот поэтому он заблокировал выход». «Есть другая возможность», — сказала Сири. «Посадочная площадка может еще функционировать». Энакин покачал головой. Аубин сказала, что она завалена. «А может, она только выглядит заваленной», — ответила Сири. «Давайте спросим у Аубин», — сказал Энакин. «По крайней мере, она нам может ее показать». Они пошли в зал техобслуживания. Там было пусто. «Она пряталась за старым крейсером», — сказала Саера. «Куда она подевалась?» «Сомневаюсь, что она вернулась в монастырь», — сказал Ферус. «Армия коммерческой гильдии напугала ее». «Она должно быть кралась за нами, когда мы направились к Ферусу, сказала Сири. «Скорее всего, она направилась к другому выходу», — Ферус глотнул. «Она направилась к Ситху». Джедаи обменялись взглядами. Без слов они вернулись в темноту ангара. Используя силу, они обыскивали каждый зал техобслуживания на своем пути, чтобы быть уверенными, что Аубен не спряталась там. В конце концов, они оказались у груды транспортных средств и обломков, которые ситх завалил выход. Они решительно принялись за работу и световыми мечами расчистили дымящийся проход через нагромождение. Один за другим они пролезли через него. Они прошли в последний зал на линии там стоял новенький крейсер с опущенным трапом ты видел его когда входил спросил убиван райгоула тот покачал головой он должно быть приземлился после того как я прошел когда они подошли ближе они увидели тело на трапе это была аубен она была мертва